Нино не мог этого не понимать и должен был отнестись к Энсо с интересом и уважением. Вместо этого он использовал прошедшее время, произнес «был», тем самым перенеся его во времена нашего детства. Энсо помогал матери в лавке и разъезжал с отцом на тележке с овощами и фруктами. В начальной школе он не блистал, потому что у него не было времени на учёбу. Но Нино не желал признавать за Энсо никаких заслуг и все их приписывал Лиле. Я поняла, будь у меня возможность заглянуть поглубже ему в душу, я обнаружил бы идеальный образ Лилы, которая олицетворяла для него образец женского ума, а он ставил женский ум превыше всех других достоинств. И если время нашей любви близилось к закату, их слила любовь на Иские продолжала светить ему через все минувшие годы. Мне стало ясно. Мужчина, ради которого я оставила Пьетро, появился в результате встречи с Лилой. Это под ее влиянием он принял свою нынешнюю форму.